Глава двадцать восьмая. н у и с у к и н же ты сын Юрка. После записки из м е ц а н б а т а два месяца н и с л о в а просто хамство. Если бы еще в правую руку был ранен, тогда была подговорка, а то эти в левую. Не хорошо, и богу не хорошо. Меня тут каждый день о тебе спрашивают, а я так и отвечаю: разжирел, мол. на госпитальных х а р ч а х санитарками романы разводит, куда уж об о е в ы х друзьях вспоминать, а они настоящая эта душа не забывают. Чумак специально для тебя замечательный какой-то коньяк трофейный бережет шесть звездочек никому пробовать не дает. Я уж подбирался подбирался ни в какую, а вообще надоело сиденье надоело до чертиков надоело. Другие наступают вперед на запад, а мы все в тех же окопах, в тех же землянках. Враг, правда, не тот, что раньше, но прошлый месяц все-таки туговато пришлось. Людей почти всех повыводило из строя, а рассчитывать на пополнение, сам знаешь. После того, как тебя кокнуло, еще раз ходили в танковую атаку, но баков так и не взяли, а танки потом на другой участок перебросили. Один немцев подбили, и мы из-за него добрый месяц воевали. к а м д и в велел под ним огневую точку сделать, и немецкий к а м д и в вероятно то же самое решил. Вот и дрались из-за этого танка как скаженные. В лоб не выходило, в батальонах по п я т ь с е м активных штыков. Пришлось подкопаться, а грунт как камень и взрывчатки нет. Волга неделю две никак стать не могла. Сухари и концентрат кукурузники сбрасывали. В конце концов взяли все-таки танк, вырыли туннель в 22 метра длиной, заложили толу килограммов сто и ахнули. В атаку через воронку полезли. Вот какие мы. Я Тугиева, о г н и в ц е в а он сейчас м е д и а н бати ранен, это вы его Валегу к з в е д о ч к е представил. Молодцы, хлопцы. А остальных к о т в а г и Сейчас под танком фарберовский пулемет. Сейчас немцев на пропалою. Баки пока еще у них. Врылись в землю как кроты. Ни с какой стороны не подлезешь. Бойцов не хватает. Вот чем за к о в ы к а Артиллерию в основном воюем. Ее всю, кроме тяжелой, на правый берег перетянули. Около нашей землянки. Батарею дивизионок поставили, спать не д а е т р о д и м ц е в о и 9 2 ю правее нас перекинули в район трамвайной улицы, а 3 9 а е я молодцом Красный Октябрь почти полностью очистила. Во взводе сейчас на строе я Горкуша и Валега. Тугиев с лошадьми на левом берегу вместо к у л е ш о в а Проворовался к у л е ш о в со вцом. И угодил в штрафной. ч е п у р н о в а Тимошку и того маленького, что все время жевал, забыл его фамилию, потеряли на Мамаево. Мы недели две держали там оборону с химиками и разведчиками. Двоих похоронили, а Тимошки только ушанку нашли. Жалко парнишку. И б а я н его без дела валяется. Уразов подорвался на амине, оторвало ступню. И троих еще отправил умедсанбат из новеньких, ты их не знаешь. Из штабников накрылся начхим Турин и переводчик. Любимцу твоему с б а к е н б а р д а м и оставь его. Немцы влепили осколок прямо в задницу. Как он его поймал, никак не пойму. Из землянки он не в ы л а з и л лежит теперь на животе и архив свой перебирает. А мы сейчас все н п с т р о и м Каждый день новый. Штук пять уже сделали. Все не нравится майору. Ты ведь знаешь его. Один в трубе фабричной сделали около химзавода, где синки ь много. Другой на крыше, как голубятня. Видно хорошо, но майор говорит холодно, сквозит. Велел под домиком сделать в поселке, что около выемки, где паровоз ФД стоит. А артиллеристы д в у х е м г о приперли туда свои пушки, и огонь противника на себя притягивают. Снаряды рвутся совсем рядом. Куда ж майора туда тянуть? А в общем, приезжай скорей. Вместе подыщем хорошее местечко. Да и копать поможешь, ха-ха. А то у меня такие уж волдыри на ладонях, что лопаты в руки не возьмешь. у с т и н о в твой. д и ф инженер, плотно поселился в моих печёнках. Все схемы до да схемы требуют, а для меня это, сам знаешь, гроб. Ширяев передаёт поклон, рука у него совсем прошла. Да, во втором батальоне новый военфельчер, вместо Бурлюка он на к у р с ы поехал. Приедешь, увидишь. Чумак целыми днями там околачивается, пряжку свою каждый день мелом чистит. А в общем, приезжай скорее, ждем твой А Лисогор. п о с к р и п т у Нашел наконец взрыватель ЛЦЦ. Обрывно-натяжной, о котором ты все мечтал. Без тебя не разбираю. Теперь у нас уже совсем неплохая трофейная коллекция. Мины С и т м 3 Есть совсем новенькие пять типов взрывателей в мировых коробочках. На порт табачницы пойдут и замечательная немецкая зажигательная трубка с т е р о ч н ы м взрывателем. А.Л. На оборотной стороне приписка большими кривыми ползущими вниз буквами. Добрый день или вечер, товарищ лейтенант. Сообщаю вам, что я пока живой и здоровый, чего и вам желаю. Товарищ лейтенант, книги ваши в порядке, я их в чемодан положил. Товарищ командир взвода достали два аккумулятора и у нас в землянке теперь свет. Старший лейтенант ш и р я е в хотят отобрать для штаба. Товарищ лейтенант, приезжайте скорей. Все вам низко кланяются и я тоже. Ваш о р д и н а р е ц А. Волегов. Засовываю письмо в сумку, натягиваю халат и иду к ночмеду. Он малый хороший, договориться всегда можно. Игзав с кладом, чтоб новую гимнастерку дал. У моей весь рукав разодр. На утро в скрипучих сапогах, в новой солдатской шинели, с кучей писем в карманах в Сталинград. Прощаюсь с ребятами. Они провожают меня до ворот. Паулюсу там кланяйся, обязательно. Мое поручение не забудь. Слышишь? с л ы ш у с л ы ш у ь Это совсем рядом. Второй овраг от вашего, где Катюша подбитая стоит. Если увидишь Марусю, скажи, что при встрече расскажу что-то интересное. В письме нельзя. Ладно, всего. с л е д о п ы т ы в шестую палату отдайте. И физкультурнице привет. Есть привет. Ну. б у в а й т е Пиши, не забывай. Шофёр уже машет рукой. Кончай там, лейтенант. Я жму руки и бегу к машине.